Глава 20. Делегаты вернулись во второй половине апреля. Весна была в полном разгаре. Грохотали по каменистым ущельям бурные горные речки. Холмы пестрели, как бока пега и лошади. На гребнях и полянах рыжал прошлогодний бурьян, а под лиственницами с северной стороны снег лежал сугробами, угробами, почти нетронутый. Тракт местами взломался. Вздыбились льдины на речках, ощерились разрушенными пролетами деревянные мосты. Чернели верстовые проталины на санцепёках. Ехать на лошадях было невозможно. Делегаты шли пешком. Осторожно, с риском для жизни, перебирались через взбушевавшиеся речки. Продвигались медленно. Иной день верст 10-15. Зато сколько народу перевидали, скольким людям ленинскую правду из уст в уста передали. Когда, наконец, добрались до «Волчьих нор», С неделю, ни днем, ни ночью не закрывались двери в избах делегатов. С расспросами о поездке к Ленину шли старые и молодые. Много народу нахлынуло из других деревень. Делегаты отчитывались на собраниях, но это не уменьшало потока любопытствующих. Мужики и бабы приходили к делегатам домой и допытывались с глазу на глаз. А на самом ли деле Ленин велел произвести земельный передел? А не ошибка ли то, что кедровник теперь общественный, навеки вечные? А правда ли, что купеческие угодья тоже станут народными? А верно ли, что на югсе замышляется закладка приисков и шахт? Делегаты повторяли все то же самое, что они говорили на собраниях. Люди уходили от них окончательно убежденными, и народная молва все выше вздымала на гребень славы дорогое и близкое имя «Ленин». Дед Фишка в эти дни не знал ни сна, ни покоя. С одинаковым увлечением он рассказывал о поездке к Ленину мужикам, комсомольцам, старухам и даже ребятишкам. «Ну а Москву-то посмотрел, нет ли, дед?» — спрашивали старика. «А то как же! Сам Тарас Семенович Беляев водил, царские палаты и дворцы показывал. Потом на лобное место ходили, смотрели, где Стень Каразин смертушку принял. Велик город Москва, народ туда со всего света к Ленину тянется» а только старикам там не житье. Шли мы с вокзалу, и увидел я на шестом этаже старушку одну. Вышла она из дому, на приклеток начатое встала, голову свесила, и глядит оттуда бедняжка. Жалобно-жалобно. Такая жалость меня за сердце взяла. Ужасть! Ведь теперь ей до самой смерти оттуда на зим не сойти. Чуть дороги подсохли, дед Фишка заторопился на юксу. Матвей, к которому он обратился за советом, сказал «Сходи, дядя!» «А осенью, может быть, вместе выберемся». Дед Фишка только зажмурил глаза. Это было пределом его мечтаний. «Замышляю я, Матюша, побывать нынче на веселом Яру. Степан Иванович Зимовской последние годы больше все там копался. А вот такие на самую жилу-то он не напал. На мой взгляд, надо выше ее искать. Помнишь, еловые буераки? Это у гремучих-то ключей? Вот-вот. Ну, попытай». Дед Фишка исчез, как обычно. Тихо, бесшумно. Утром строго поднялись — а его уже и след простыл. Шел старик в этот раз в тайгу, не спеша. В каждой деревне останавливался на ночевку, заходил на хутора, подолгу разговаривал со всеми встречными. «А чего же мне теперь торопиться? Степана Ивановича нет, а Егорка...» Ну, с Егоркой разговор короткий. «Будешь добром охотиться, охоться, станешь хозяином себя выставлять, высадим». «Ленин, Ленин-то не про то ли наказывал?» — рассуждал сам собой дед Фишка. Чувствуя себя свободно, спокойно, дед Фишка без устали рыскал по тайге. Строговы начали уже беспокоиться, а он все не возвращался. «Не завалился ли он где-нибудь в лесу, матюша?» — озабоченно говорила Агафья. Но Матвей был уверен, что старик в полном здравии и задерживается по другой причине. «Давно он, мама, не бывал в тайге, стосковался. Я и сам бы теперь пожил там. Гляди, вот-вот явится» успокаивал Агафью сын. И верно, как-то раз утром, игравшая с подругами на улице Маришка, вбежала в дом с криком «Дед, фишка идет!» Все строговы, кроме занемокшей Агафьи, высыпали за ворота. День был праздничный, ласковый, лучистый, со освежающим резвым ветерком от речки. Улицы и поляны села пестрели от народа, а гармонисты перекликались из разных мест звонкими развеселыми переборами. «Вон он мчится, наш рысак!» С улыбкой сказала Анна, козырьком приложив ладонь к глазам. По мосту через речку, согнувшись торопливой походкой, шел дед Фишка. На спине его топорщился мешок с дичью. Через плечо висела медвежья шкура, в руке березовый посох, отливавший на солнце серебристой белизной. Дед Фишка миновал мост, на минуту скрылся в проулке за изгородями, банями и овинами, и вышел на улицу села. Все приветствовали его с добрым чувством. Мужики снимали картузы... Бабы отвешивали поклоны, молодежь почтительно уступала дорогу. Дед Фишка кивал головой направо-налево, но шага не убавлял, словно боялся, что его могут остановить. Поднимаясь на косогор, он радостно замахал рукой и, еще больше согнувшись, побежал короткими шажками чуть-чуть в припрыжку. — Ты смотри-ка, он еще бегом пробует! — тронув Матвея за плечо, проговорила Анна. — Видно, есть у старика неплохие вести, не терпится, — промелькнула в уме Матвея. Маришка с визгом бросилась навстречу старику. Дед Фишка пробежал легкой полурысцой две-три сажени и вдруг упал на дорогу в пыль. «Ах! Запнулся! И куда торопиться?» — сказала Анна. Прошло несколько секунд, а дед Фишка не подымался. Маришка остановилась в нерешительности. Бежать ли навстречу или вернуться? Матвей переглянулся с Анной и сыновьями, и все они заторопились к старику. Когда Матвей и Максим опередившие Анну и все еще прихрамывающего Артема, подошли к деду Фишке, он был уже мертв. Анна заголосила на все село. Матвей снял со старика централку, мешок и медвежью шкуру, с помощью Максима и Артема поднял его на руки и понес в дом. Вскоре дед Фишка, обмытый, одетый в новую рубаху, ту самую, в которой был он у Ленина, лежал на лавке в переднем углу. В прихожей суетились уже соседи Строговых, а в горнице Матвей с сыновьями рассматривали найденный в кесете деда Фишки самородок золота в полфунта весом. Теперь это было как завещание — смело ведите народ на югсу за золотом. По селу в это время основали обеспокоенные люди. Слыхали, дед Фишка приставился. «Неужто? Да ведь его только что на мосту увидели!» Люди верили и не верили этой вести. Все знали, как жизнелюбив, неугомонен старик, и привыкли видеть его всегда бодрым и неунывающим. Печальная весть быстро облетела село, и к строговым потянулись люди со всех улиц. Многих и теперь не покидали сомнения, да точно ли умер дед Фишка? Они подходили к лавке, на которой лежал старик, и подолгу смотрели на него. Смерть мало изменила старика, его худощавое лицо, заросшее мягким пушистым волосом, было все таким же открытым и задорным. Дед Фишка умер мгновенно, и никаких мук не запечатлелось в его чертах. Мохнатые брови закрыли глаза, и казалось, что дед Фишка нарочно спрятал их, как он часто делал это, забавляя ребятишек. В маленьком собранном теле и теперь проглядывали стремительность, порыв. Думалось, что старик прилег отдохнуть, и вот-вот поднимется, засуетится, не по годам живо и молодо. Знать не даром он говорил-то, «Умру, а ногой дрыгну». Выходит, вещало ему сердце, — разговаривали между собой старики. Деда Фишку похоронили на третий день после смерти на большой площади села рядом с могилами борцов за народную долю и советскую власть Антона Топилкина, Марии Дубровиной, Калистрата Зотова и партизан, погибших в последнем сражении. На похоронах с речью от имени партийной ячейки и бывших партизан выступил Тимофей Залетный. Он говорил, как всегда, пламенно и горячо, называя деда Фишку самыми почетными именами. Матвей Строгов стоял, опустив голову, из глаз его падали слезы, и горечь сжимала сердце. Земля была в буйном цветении, никогда еще не цвели так сильно багульник и черемуха. Полисадники у домов и заросшие кустарниками берега речки, ослепительно белели, будто запрошенные снегом. Склоны холмов пламенели в красновато-фиолетовой кипени цветущего багульника. В два-три дня молодая травка пробила землю и преобразила поля. Рыжие неприветливые бугры и поляны покрылись снежной зеленью. Речка прошумела половодьем, на редкость многоводным и дружным. Вода хлынула по протокам и пересохшим старицам, вышла из берегов, затопила луга. Половодье не затянулось, предвещая хороший травостой. В самый сев, один за другим, выпало несколько дождей. В теплой, влажной земле зерно проклевывалось в два раза быстрее. Пашни густо щетинились острыми стебельками. Дружные всходы сулили добрый урожай хлеба. Не по-обычному людно было на полях в этот год. Произведенный ранней весной земельный передел приблизил поля крестьян к селу, избавил их от изнурительных двадцативерстных концов от усадьбы до пашен и назад. Передел неизбежно переместил часть земель от одного общества к другому. Волченорцы отдали восточные поля жировцам, а северные — ягодинцам. Зато с юга им передали жировские земли, а с запада — ягодинские. Земля в Юксинском крае повсюду была жирная, плодородная, и редко кто горевал о таком перемещении полей. А выигрыш был очевиден. Наделы больше не тянулись длинной узкой полосой, а облегали селение полукольцом. Безлошадным и однолошадным хозяйством наделы нарезали сразу за Паскотиной. а Юткины и другие богачи получили землю на крайней обочине волчинорских участков. Матвей торопился на поля, он ехал верхом на Савдеповском коньке-горбунке, низкорослом гнедом жеребчике монгольской породы. Еще перед пахотой волчинорская беднота решила объединить свои наделы и обрабатывать землю совместными усилиями. Председателем товарищества был избран Мартын Горбачев, В партизанской армии в должности интенданта проявил он предусмотрительность и бережливость. На новом посту оказался Мартын еще более хлопотливым и деловитым. Обойдя дворы, он учел весь инвентарь от хомутов до телег. Потом свез все это в кузницу и вместе с другими мужиками принялся за починку. Как ни был достаток бедняцких дворов, а инвентаря набралось немало. Две недели с утра до вечера не затихала горячая работа в кузнице. Семян товариществу выделил из государственных фондов полком. Земля находилась теперь совсем близко, сразу за селом, а тут надвинулась дружная благодатная весна. Само солнце шло навстречу новой жизни, которую затевали на суровых сибирских просторах волчинорские крестьяне. Матвей понукал коня, настегивал его по крутым бокам ременными поводьями. Торопился он на поля не из простого любопытства к делам артельщиков. С часу на час из города ожидался обоз с машинами. Беляев, которому Матвей сообщил об организации волчих норах товарищества, как всегда отозвался большим письмом, давая ряд советов. Тут же он сообщил, что вопрос о помощи волчинорскому товариществу крестьян поставлен в губы губысполкоме, и, возможно, что-нибудь удастся выкроить для него со складов губсов нархоза. По правде сказать, Матвей не надеялся на получение такого вида помощи у молодого советского государства, все еще вынужденного отбиваться на Дальнем Востоке, От американских и японских интервентов было и без того много неотложных нужд и прорех, но не прошло и десяти дней после письма Беляева, как Матвей получил официальное постановление сполкома. Волчинорскому земледельческому товариществу крестьян предоставлялся долгосрочный кредит для приобретения сельскохозяйственных машин. Со следующей почтой пришли наряды губсов Нархоза. В город за получением машин Отправился Артем Строгов. Он все еще прихрамывал, ходил с палкой. Попутно надо было показаться городским врачам. Возвращение Артема ждали с большим нетерпением. Весть о предоставлении товариществу государственного кредита на машины сбудоражила всех. Судили и редили об этом в каждой избе. Многие не верили, что государство рискнуло дать кредит бедноте, с которой в случае неустойки и взять нечего. Богатые мужики, вроде Герасима Круткова и Ефима Пашкеева, пускали злобные служки один гаже другого. Матвей знал все это и тревожился. Хотя вера его в молодое советское государство была непоколебимой, но, тем не менее, на душе у него было тревожно. А вдруг Артем не доведет дело до конца, и подводы, ушедшие за машинами, вернутся пустыми? Правда, он наказал сыну непременно побывать у Беляева, но ведь тот не сидит на месте, а все время колесит по губернии. Утром в волосной исполком, заявил соломовицкий партизан Никита Михеев. Он ехал из города на легке и в пути под Соколиновкой обогнал обоз с машинами. Артем попросил его заехать в «Волчьи норы» и сказать Матвею Строгову, что к полудню машины прибудут на поля товарищества. Матвей несколько минут поговорил с Никитой, проводил его и заспешил на поля. «Принимай рапорт, товарищ командующий», — сказал Мартин Горбачев, когда Матвей подъехал к полевой избушке и спешился. «Пшеницу посеяли всю. Завтра начнем сеять овес и гречиху». «Вольно!» «Молодцы!» — шутливо крикнул Матвей и, не в силах сдержать себя, поделился радостью. «Машины на подходе, Мартын! Вот-вот будут!» Мартын, по-видимому, переживал те же чувства, что и Матвей. Верил, но тревожился. От слов Матвея он просиял, вскочил с толстого бревна и бойко запрыгал на одной ноге к избушке. «Эй, мужики, вставайте! Командующий прибыл!» Через минуту из избушки вышли Тимофей Залетный, Силантий Бакулин, Максим Строгов и с полдесятка подростков барнавальщиков Они поднялись на рассвете, решив засеять и забарновать последние загоны ировой ржи до наступления жары. Сделав дело, легли спать. Только заснули, явился Матвей. «Надо народ собирать, товарищ командующий», — предложил Тимофей Залетный, узнав, по какому случаю приехал Матвей на поля. «Ты, наверное, Тимофей, речь думаешь сказать?» Улыбчиво на залетного спросил Матвей, зная, что Тимофей любит выступать на митингах и собраниях. «А что же? Могу! Насчет смычки города и деревни!» Еще больше загораясь, сказал залетный. «Да, это бы неплохо, только вот народу мало!» выразил свои сомнения Матвей. Но сомневался он напрасно. Пока Матвей и Мартын подсчитывали луговые угодья товарищества и разговаривали о том, как лучше провести сенокос, Тимофей залетный разослал по полям комсомольцев собирать народ. Вскоре люди один за другим, и верховые, и пешие, потянулись к избушке. Узнали каким-то образом о приближении обоза с машинами и в селе. Кое-кто из мужиков, колебавшихся со вступлением в товарищество, не упустили этого случая и приехали посмотреть на все своими глазами. К полудню у избушки собралась толпа. Народ все прибывал. «Смотри-ка, и в самом деле придется митинг проводить», — сказал Матвей Мартыну. Приближение обоза он заметил первый, хотя за городской дорогой наблюдали все неотрывно. На густом осиннике, темной полосой тянувшемся по склонам широкого лога, вдруг весело заиграли солнечные блики. Они прыгали по осиннику, как по стене. Матвей сразу понял, что это отражается зеркальная гладь стали машин. «Едут!» — сказал он. «Где едут?» — удивился Мартин, прикладывая ладонь к глазам и всматриваясь вдаль. «А ты смотри лучше!» «Скоро увидишь дугу первой подводы», — ответил Матвей. «Ну и глаза у тебя!» — восторженно присвистнул Мартин. «Я ни черта не вижу». Но не видел не только Мартын. Вся толпа тщетно обшаривала десятками глаз каждый куст у дороги. Матвей смеялся, подзадуривая смотревших, но, наконец, не выдержал и рассказал всем, как он узнал, что подводы с машинами поднимаются по косогору из лога. Вскоре показалась первая подвода, вторая, пятая, седьмая. На первой телеге... Загруженный какими-то частями машин, сидел Артем. Он был без фуражки, ветерок шевелил его черные волосы. Увидев подводы, груженные машинами, сына, гордо седающего на телеге, Матвей почувствовал, как защемило сердце. Спазмы сжали горло. «Это же новая жизнь идет! Сколько за нее бились! Сколько мук приняли! Сколько крови пролили!» Опустив голову, Матвей искосо взглянул на Мартына. Тот стоял, выпрямившись, как солдат. Губы у него тряслись, плечи вздрагивали, а по просветленному лицу текли слезы. «Стареем, что ли? А может быть, так и надо!» — пронеслось у Матвея в мыслях. Толпа ринулась к подводам, окружила их. Матвея с Мартыном оттиснули. Тимофей Залетный подскочил к Артему, перебросился с ним несколькими словами и прыгнул на телегу. «Товарищи!» — раздался его зычный голос. «Вы посмотрите! Вы... Вы только посмотрите!» Волнение душило его. Он ударил себя ладонью в грудь. «Стали мы сегодня богаче Юткиных и Штычковых в несколько раз. Были бы траки, самые последние люди, а теперь строители коммунизма. Первые люди всего мира. Эти машины дал нам рабочий класс. Партия большевиков, Ленин, смычка рабочих и крестьян. Вот наш путь!» Тимофей говорил горячо и воодушевленно. И, слушая его, Матвей думал, «Такой даже самых осторожных увлечет». После залетного с речью выступил Артем. «Товарищи, я вам передаю привет от Тараса Семеновича Беляева. Он просил сказать вам, что наступит время, когда на поля наших деревень советская власть пошлет не только сеялки, синокосилки и конные грабли, но и тракторы и автомобили. Советское государство станет государством электричества и обилия машин». Мужики плотно окружили телегу, на которой стоял Артем, и слушали его с напряженным вниманием. Величаво плыли над волчьими норами меловые облака. Щедро лилось ласковое июньское солнце, затухая лишь на короткие часы ночи. Свежей, первозданной зеленью покрылись поля. От кипучих побегов молодой листвы курчавились деревья. Днем теплый, пахучий, будто настоянный на цветах, воздух дрожал от гула. Все живое неистово прославляло землю, солнце, жизнь. Да что днем? Не утихало это и ночью. Девушки пели звучные песни до самой зари, а когда они замолкали, на смену им появлялись со своими волшебными трелями залетные песельники-соловьи. Матвей засиживался в волосном исполкоме почти до рассвета. Уставший от бесконечных хлопот, начинавшихся рано по утру, он шел домой неторопливо, дыша с наслаждением и полной грудью. Все это время он испытывал такой прилив сил, такую увлеченность работой, что душа переполнялась через край. Прислушиваясь к девичьим голосам, Матвей вспоминал весенние и летние дни восемнадцатого года, когда над деревнями Юксинского края стояла мрачная тишина, и слышались только слезы и стоны, и думал, поют, большой кровью народа куплены эти песни, и бережно, ох, как бережно нужно блюсти добытую свободу. Он вспоминал погибших Антона Топилкина, Старостенко, Калистрата Зотова, Волчинорских, Ежихинских, Ломовицких, Сергевских, Балагачевских, Петровских партизан. Судьба им не сулила жизни на свободной земле, а сколько живого дела могли бы поднять на своих плечах эти верные товарищи. Всего лишь несколько месяцев в Юксинском крае, преобразованном губосполкомом в Волчинорскую волость, стояла у руля жизни советская власть а перемены произошли разительные. По обоюдному согласию волчинорцев и новоселов у Кедровника на берегу речки сооружалась большая, не в пример Юткинской, общественная маслобойня на водяной тяге. На месте купеческих пасек создавались пасеки потребительского кооперативного общества. В Волчьих Норах, в Балагачевой, в Ежихе, в Сергиве, по всему Юксинскому краю возникали сельскохозяйственные товарищества и коммуны. Решением волосного исполкома принятым по настоянию Матвея, предприятия активных деятелей кулацкой армии содействия Юткиных, Штычковых, Буяновых, Зимовских были национализированы и переданы в ведение местных советов. Как недалека была эта таежная сторона, но и сюда долетали вести о жизни молодой Советской Республики. С новой силой разгорелась борьба с интервентами. На Украину и в Белоруссию вторглись польские паны. На юге держался Врангель. Дальний Восток был под пятой японских империалистов. Много еще крестьян стояло под ружьем. В городах начался голод. Страна нуждалась в помощи. Волосной исполком снаряжал красные обозы, и в город тянулись телеги с хлебом, шерстью, кедровыми орехами, дичью, пушниной. Всякий раз, как только обозы доходили до места назначения, секретарь губкома партии Тарас Семенович Беляев присылал письма с благодарностью за заботы о неотложных нуждах республики. Наблюдая за тем, какие дела осуществляет советская власть, какой подъем царит в народе, умная и внимательная ко всему Анна, как-то сказала Матвею: Ты не знаешь, Матюша, Ленин-то не из мужиков ли? Нет, Нюра. Тарас Семенович сказывал, что рос Ленин в благородной семье. Родитель его был в Симбирске инспектором над всеми школами. Анна недоверчиво прищурила корей глаза, покачала головой, убежденно проговорила: Не похоже, что-то. Почему? «Да потому, будь он Ленин из благородных, разве он понял бы, что крестьянину надо?» Матвей рассмеялся, восторженно сказал. «Подожди, Нюра, дай срок, Ленин такую жизнь построит, А какой ты и в сказках не слыхивала». Передохнув, он принялся горячо рассказывать ей о целях советской власти. Анна слушала, и глаза ее загорались блеском. Слова Матвея пробуждали и в ней желание окунуться в эту большую, захватывающую работу. Однако о жизни она привыкла судить по фактам. «Хорошо ты рассказываешь», — вздохнула она, — «да сбудется ли это?» Но, подумав, сказала, «Хотя все может быть, народ жадно потянулся к новой жизни, а народ все может, сказывают вон, и на небо научились подыматься. Так и я тебе про то толкую», — с жаром подтвердил Матвей. Утром чуть свет прискакал из ягодного Мирон Вдовин. Он еще и войти не успел, а Матвей догадался, что явился Мирон с нехорошими вестями. Был он без картуза, со взъерошенными волосами, в длинной рубахе без пояса, в разодранных штанах, босой. Обеспокоенный его появлением, Матвей открыл окно и крикнул. «Коня, пусти во дворе! Да иди сюда скорее!» Перепрыгивая сразу через две-три ступеньки, Мирон поднялся на высокое крыльцо Белинского дома и вбежал к председателю Волысполкома, запыхавшись. «Матвей Захарыч!» Еще не переступив порога, проговорил он. «Банда Штычкова? Кедровник спалить пыталась!» Матвей ударил ладонью об стол и со злостью сказал. «А мы-то обрадовались, что власть в наших руках! Распустили вожжи!» Мирон рассказал, как было дело. Пожар в кедровнике начался ночью. Поджог был сделан на юго-западной опушке, самой удаленной от волчьих нор и новосельческих поселков. Расчет поджигателей был понятен. Пока народ подоспеет, половина кедровника будет охвачена огнем. К счастью, в эту ночь на лугах подростки из Ягодного посли лошадей. Завидев зарево над кедровником, они взнуздали коней и помчались на пожар. Один из них полетел в поселок бить тревогу. Новоселы поднялись все, от мала до велика, с баграми, лопатами, топорами и пилами в руках. Но когда они прибыли в кедровник, большая часть работы была уже сделана. Подростки срубили несколько кедров и преградили этим путь пламени, которая клубами перепрыгивала с одной макушки на другую. Работой руководил Аким Камешуков. Бывалый волченорский партизан, приехавший вечером за дровами и решивший перекоротать ночь с ребятами у костра. Матвей послал рассыльного за членами Полкома Архипом Храмковым, Тимофеем Залетным и Силантием Бакулиным. Те явились без промедления. На заседании было решено создать в деревнях при сельсоветах дружины из бывших партизан для охраны народного имущества. Тут же было договорено начать подготовку к вооруженной облаве на Буйраке с целью захвата банды Демьяна Штычкова. Проведение подготовки к облаве было возложено на Тимофея Залетного и Артема Строгова, недавно избранного секретарем Волчинорской партийной ячейки. После заседания Матвей вместе с Мироном поехал в Кедровник посмотреть, великий ли ущерб, причиненный пожаром. Так в хлопотах миновал еще один день. Вернувшись, когда уже стемнело, Матвей зашел в полком посмотреть, не оставил ли каких-нибудь бумаг секретарь, и решил отправиться домой. За весь день следовало хоть раз поесть. Но он не успел загасить лампы, как услышал, что к волы полкому подъезжает кто-то на телеге. Одиноко повизгивало колесо. Матвей насторожился, прислушался, посматривая на дверь. Ждать пришлось недолго. Приехавший поговорил возле крыльца со сторожем и, спотыкаясь в темноте о ступеньки, со стуком вошел в дом. «Что так, глядя на ночь?» — Кентильян Прохорович спросил Матвей, завидев на пороге председателя Балагачевского сельсовета. «А вот расскажу. И чую, Матвей захарович удивлю тебя немало!» — сбрасывая с плеч запыленный дождевик, проговорил Кентильян Прохоров. «Ну-ка, садись!» — опускаясь на стул и потирая ладони ладонь, — сказал Матвей. Кентильян сел. «Приискатели в Юксинской тайге объявились», — сказал он. «Кто такие?» «Братец твой!» «Влас?» Кентильян утвердительно кивнул головой, а Матвей склонился над столом и засмеялся таким звонким и веселым смехом, что Кентильян вначале опешил, а потом не утерпел и тоже заухмылялся. — Ты погоди, Матвей Захарыч, смеяться, дело там затевается серьезное, — проговорил Кентильян, видя, что его сообщение не только не обеспокоило председателя волосполкома, но даже развеселило. — Царя, — Кентильян Прохорыч, — свалили. Колчака с иностранцами разгромили, на кулачество узду набросили, а такого, как Влас, в два счета вытряхнем, — сказал Матвей. «Да ведь не один он, Влас-то, Матвей Захарыч. Вместе с ним прибыл инженер, по фамилии Кузьмин. Он-то и есть главный, — воротила. Кузьмин? Да это не сын ли того Кузьмина, который меня с пасеки выжил? Пожалуй. Говорят, что в юные годы бывал в этих местах. А ты сам-то виделся с Власом? Два раза разговаривал. Ну и что же он?» «Вот, — говорит с инженером Кузьминым, — думаем, прииск на Юксе основать. Советская власть, — говорит, — хоть и ополчилась против частной собственности, но, в конце концов, ей не обойтись без нее. Кузьмин, дескать, опытный человек, знающий, к тому же имеет кое-какое оборудование, промывочные машины. Отец-то его, слышь, имел золотой прииск на Енисеи. — Ну, ясно, это тот самый, сын золотопромышленника, — воскликнул Матвей. — Вот я и спрашиваю Власа, — продолжал Кентильян. «А права-то вам власти дали на Юксинскую тайгу?» «А какое, — говорит, — право? Я его, мол, и так имею. Я, — говорит, — в этих краях родился, тут мой родитель жил». «Ах, подлец! Всю жизнь в городе заломанный пряник держался и еще о своих правах на тайгу заявляет», — краснее от возмущения проговорил Матвей. «Кузьмин, этот больше молчит», — все тем же тоном рассказывал Кентильян. «Но все ж таки слышал я, как он хвалил Юксинскую тайгу». «Богатством, — говорит, — здесь числа нет. Артельку-то, видно, подобрал из старых приискателей. Смотрят все волками. Ради наживы не пожалеют ни мать, ни отца». «Артелька?» «Да». Матвей поскреб подбородок. Дело складывалось сложнее, чем он предполагал. Кентельян заметил это. «Да что ж в том, что артелька?» — проговорил он. «У нас тоже силы есть. Власть наша, а поступиться Юксинской тайгой мы никак не вправе. Это добро народное». «Попробуем для начала предложить им убираться по добру-поздорову. А они послушаются, применим силу», — подумав, сказал Матвей и, вытаскивая из стола чистую бумагу, спросил. «Ваши партизаны не разбрелись еще? В случае чего смогут арестовать эту артельку и выпроводить ее из тайги? Конечно, если своих мало будет, ежихинских, сергевских прихватим. С охотой пойдут. свое добро защищаем». Матвей обмакнул перо в круглую запыленную чернильницу, слегка покрутил ручкой над бумагой И вслух, диктуя сам себе, начал писать «Гражданину Кузьмину с компанией, волчинорский волосной исполком предписывает вам немедленно прекратить в Юксинской тайге какие-либо приискательские работы. Юксинская тайга является народным достоянием, и пользоваться ее богатствами для частного обогащения есть дело противогосударственное, контрреволюционное и потому недопустимое» полком поручил Балагачевскому сельсовету проследить за вашим отъездом. Если же вы вздумаете не выполнить наше предписание, то председатель Балагаческого сельсовета уполномочивается арестовать вас и выставить из тайги силой. За всякое другое противодействие мы будем судить вас, как нарушителей революционных законов советской власти, по всей их строгости». Матвей перечитал еще раз вслух предписание и спросил. «Подойдет, Кентильян Прохорыч?» «В аккурат. Теперь я посмелее буду». Матвей поставил свою подпись и приложил печать. Наутро, переночевав у Строговых, Кентельян отправился в обратный путь. В воскресенье Матвей задержался дома дольше обычного. Анна решила накормить его пирогами и начала стряпать по-праздничному, позже, чем в будни. Матвей сидел в горнице с сыновьями и в ожидании завтрака рассказывал им о своей молодости, проведенной вексинской тайге. Теперь, когда война кончилась и жизнь постепенно входила в мирную колею, он все чаще и чаще ощущал в себе желание побывать на охоте, в тайге. Тайга всякий раз напоминала о себе по утрам, когда он, направляясь на работу, видел вокруг себя простор, подернутый нежной синевой, ощущал кожей утренний холодок, вдыхал пахучий настой от трав и цветов. Матвей рассказывал сыновьям, как однажды осенью вместе с дедом Фишкой Они наткнулись в тайге на убитого человека. В семье знали эту историю, но Матвей рассказывал ее вновь, сам не зная почему. Появление Кузьмина и Власа в Юксинской тайге навевало на него безотчетно тревожное чувство, и все старое, пролетевшее над Юксой, вспомнилось сызного. Правда, он вооружил Кентильяна строгим предписанием, но у Кузьмина машины, и неизвестно, как ко всему этому отнесутся в губернии. Анна позвала мужа и сыновей за стол. Матвей позавтракал и заторопился в волосполком. Только поднялся на гору, увидел, что у волосполкома сгрудилось пять подвод. «Кто это с обозом пожаловал?» — подумал Матвей, убыстряя шаги. У церкви Матвея встретил сторож волосполкома, однорукий Никанор Загайков, инвалид русско-японской войны. «За тобой бегу, Матвей Захарыч! Кто это там приехал? Из губернии! Тебя требуют!» Еще на крыльце, услышав голос Соколовской, Матвей вбежал в комнату, и остановился сразу за дверью. На стульях, табуретах и даже на подоконниках сидели незнакомые люди. В походных плащах, в кожаных куртках, в шляпах, в кепках, в специальной обуви для ходьбы по тайге. На полу в углах лежали продолговатые ящики и длинные круглые футляры. «Простите наше самоуправство!» — смеясь, проговорила Соколовская, крепко-крепко пожимая руку Матвею. Она, как и другие спутники, была одета по походному — в кожаной куртке, в сапогах, в просторной юбке колоколом. Русые волосы ее золотистым отливом были повязаны красной косынкой. Поблескивая большими синими глазами, Ольга Львовна представила Матвею своим спутникам. Смущаясь, Матвей подходил по очереди к незнакомым людям, пожимал им руки — негромко называл свою фамилию и прислушивался к ответам. «Горный инженер Гурьянов, геолог Никитин, горный техник Бобров, профессор Великанов, строительный десятник Яковецкий, производитель работ Терентьев, старший рабочий Петров». Без объяснений Матвей понял, зачем прибыли эти люди. «Ленин! Вот он какой! Ленин!» Пронеслось у него в мыслях, и большое радостное чувство охватило его. Матвей подошел к девочке-подростку, сидевшей на подоконнике, и остановился изумленный. Глазами того же синего цвета, который был у Ольги Львовны, на него внимательно, испытующе смотрел, казалось, сам Соколовский. Матвей смело подал девочке руку, а Ольга Львовна, наблюдавшая за ним, сказала, «Это моя Настенька, Матвей Захарыч, смотрите, как много времени мы прожили». Матвей обернулся и молча посмотрел на Ольгу Львовну. Его мысли перенеслись в далекое прошлое. Вспомнилась в южная зима гибель Соколовского. Да, прожито было немало, но самое главное, что прожито было не зря. Он хотел сказать ей об этом, но пробормотал совсем другое. «А у меня! Сыны какие! Видали?» И он тут же заговорил о другом, о дороге, о ливне, который пронесся в прошлую ночь над Юксинским краем. Весть о приезде Соколовской с инженерами разнеслась по волчьим норам так быстро, будто гонец облетел на резвом коне все дворы. Когда Ольга Львовна предложила обсудить вопросы о работе экспедиции «Губсов-нархоза» на заседании волосполкома, посылать рассыльных за его членами и активом не пришлось. Все уже собрались. И Архип Хромков, и Тимофей Залетный, и Селантий Бакулин, и Мартин Горбачев. На крыльце толпились комсомольцы и бабы, не рисковавшие пока без приглашения входить в помещение волосполкома. Матвей решил провести заседание на открытом воздухе. Тимофей Залетный с помощью комсомольцев вынес стол и стулья, приволок со двора толстые плахи, и они вполне заменили скамейки. Народ потянулся к волосполкому со всех сторон. Мужики собрались почти все поголовно. Пришли молодки с младенцами на руках, приплелись даже старики и старухи. Скамеек, которые соорудил Тимофей с комсомольцами, не хватило, и большинство собравшихся расселись прямо на земле. Волнуясь, отдергивая на себе белую косоворотку под ремешком, Матвей открыл заседание волосполкома и предоставил слово Ольге Львовне. Соколовскую многие знали, одни по ее участию в последнем сражении партизанской армии, другие по слухам о ее подпольной работе еще в царское время. Ее встретили сочувственным говорком, как старую знакомую. «Я выступаю перед вами...» Как начальник экспедиции губцов нархоза, направленный в Юксинскую тайгу для всестороннего изучения ее, заговорила Соколовская. Лучи солнца слепили ей глаза, она щурилась, опуская голову. В нашу экспедицию входят инженеры и ученые. Мы произведем в тайге поисковые работы, выявим месторождение каменного угля и золота, наметим пути промышленного развития этого края. «У нас сегодня радостный день. Мы присутствуем при рождении Юксинского промышленного района. Когда-то капиталистические ростовщики, наслышанные о богатствах Юксинской тайги, пытались так или иначе использовать ее. Из этого ничего не получилось. Молодое советское государство одолеет это трудное дело. Наша экспедиция создана по указанию Владимира Ильича Ленина. Речь Ольги Львовны о будущем таежного края волчинорцы слушали, затаив дыхание». Бабы, опасаясь как бы из-за ребятишек ненароком не прослушать чего, совали им в рот соски, а тех, что были постарше, то и дело, пока незаслуженно, награждали шлепками. После доклада Соколовской выступили Матвей, Архип Хромков, Силантий Бакулин, Артем Строгов. Пододобрительные возгласы они говорили все об одном. Народ Юксинского края помог Красной армии разгромить белогвардейцев и интервентов. Он не пожалеет сил на строительство промышленного района. Желая помочь экспедиции, волосной исполком решил обратиться к бывшим партизанам с призывом направиться на юксу на поисковые работы. На этом же заседании Архипа Хромкова избрали председателем волосполкома. Матвей Строгов был назначен губосполкомом, помощником начальника экспедиции и освобожден от своих прежних обязанностей. Матвей принял это известие с радостью. Тайга давно манила его. «Эх, дед Фишка!» «Рано ты убрался», — вздохнув, — подумал Матвей. Фронт приисковых работ не терпел никаких промедлений, и экспедиция в «Волчьих норах» не задерживалась. Выехали на рассвете, чтобы большую часть пути до миновать по холодку. Вместе с Матвеем на Юксу выехал Максим. Артем задержался для участия в облаве на банду Демьяна Штычкова. Матвей сидел на первой телеге рядом с Ольгой Львовной и профессором Великановым. Над землей вставал ясный, солнечный день. Молодое, желто-оранжевое солнце медленно поднималось из-за гребней холмов. Широкий, неохватный простор наполнился разнотонными звуками. С каждой минутой их становилось все больше и больше, и они сливались в один общий гул. Сколько раз за прожитые годы Матвей слушал эту песню. Но сегодня он воспринимал ее по-особому. Ему казалось что это поет не земля, а душа его. 1936-1948 год. Томск, Иркутск, Москва. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.